Глава 34. Логово. Роберт с трудом залез на черепичную крышу. Всё оказалось не так просто, как бы ему хотелось. Когда он убежал от Розы, то решил сразу вернуться домой, а потом, остыв немного, подумал, что никогда себя не простит, если не увидит до конца событий этой ночи. Так что он решил пристать в какой-нибудь группе. Однако без Розы дело у него шло ужасно медленно. Читниг Через каждые 2 минуты он останавливался, чтобы сверить свой маршрут с картой или дать отдых натруженным мускулам. В конце концов ему стало ясно, что все группы уже недостижимы для него. Роберт посмотрел вниз. Он был где-то на задворках Сити. Впереди оставались чудовищные стеклянные блоки, бесконечно разросшиеся финансовые системы города, а вокруг него был старый город с неотрестовированными домами и замусоренными крышами. Улёгшись спиной на пологую крышу, Роберт смотрел на звёзды и ждал, когда его сердце забьётся в обычном ритме. Через несколько минут он встал и вытер холодный пот, заливший ему глаза. Оказалось, что он сидит на довольно невысоком всего в 3 этажа здании, и он подумал, что, наверное, лучше ему спуститься, чтобы пощадить разболевшуюся спину, из-за которой ему даже подумать было тяжко о карабканье наверх. Он наклонился и попробовал разобрать надпись на доме в слабом свете фонаря. Похоже было на Uittington или Uitticker Avenue. По крайней мере, он знал, что это WC 3. Крыша всё-таки оказалась для него слишком крутой. Он устал. Если он здесь останется, то непременно заснёт и упадёт. Здание рядом, хотя и было выше, но с ровной крышей, Роберт поднялся и стал искать сумку, вытащив диск он обнаружил, что ладони у него начали покрываться мозолями. В этой части города железные палки для зацепления тросов встречались реже, наверное, он всё-таки сбился с пути. Надо было вернуться обратно. Внимательно обшарив глазами стену, Он нашёл почти невидимый крюк, похожий на крошечный треножник. Тогда он осмотрел свой пистолет, обнаружив, что в нём есть специальные приспособления, тщательно прицелился и выстрелил. Его крюк ушёл много выше цели и царапнул по крыше. Роберту понадобилось несколько минут, чтобы свернуть трос, не запутав его. В следующий раз крюк зацепился намертво, после чего Роберт присоединил другой конец троса к диску, чтобы подняться наверх. Потом он подумал, что на той крыше гораздо темнее, чем вокруг. Да и диском он ещё не пользовался, а ему хорошо запомнилось, что произошло, когда Роза взялась за него в первый раз. Что если он поранит себя и не сможет двигаться, как его тогда найдут? И он сообразил сначала сообщить по радио телефону, где он А уж потом на что-нибудь решаться. Роза. Заля, приём. От всплеска шума атмосферных помех он даже подскочил. Кто говорит? Роза это я, Роберт. Он вспомнил, как по-дурацки сбежал, и ему стало стыдно. Послушай, прости меня. Забудь. У нас тут большие неприятности. Весь отряд Дамьяна погиб от рук Чаймза и его людей. Ты где? где-то в районе ВЦ3. Это где? Не знаю. Я думал, ты мне поможешь. Дашь какой-нибудь ориентир. Великолепно. Только не хватало, чтобы ты заблудился. Подожди, мы посмотрим. Как называется улица? Кажется, Уиттингтон Авеню. Же его спиной ветер поднял обрывок газеты и уронил обратно на крышу. Страшное местечко. Роберт, тут нас вызывают. Может быть, это важно. Перезвони через пару минут. Ну ладно. Роберт Снехотей отключился и сунул радиотелефон в карман. Потом он поднял диск и, прикрепив его к ремню, очень осторожно нажал на кнопку, после чего стал медленно подниматься растопырив ноги и не мешая ни лоновому тросу делать своё дело. Забраться наверх оказалось для него непросто, но в конце концов он справился с этим и оказался на гудронированной поверхности. Он посидел, приводя в порядок дыхание, и тут порывом ветра пронесло по крыше пустую банку из-под пива. Прошло ещё немного времени, Роберт выпрямился и огляделся. О, дерьмо. Он медленно встал на ноги, продолжая глядеть вперёд, а потом двинулся к краю крыши, и от страха у него похолодело в животе.